Глава 105. О Авидий, как ты знаешь, рассказывает в своей книге «Метаморфоз», что в городе Вавилоне жили два богатых и знатных человека, которые были настолько близкими соседями, что их дворцы примыкали друг к другу. У них были дети, прекрасные и воспитанные. У одного — сын по имени Пиром, у другого — дочь, которую звали Физба. Они, еще бесхитростными детьми, когда им было по 7 лет, полюбили друг друга так сильно, что не могли жить друг без друга. Им не терпелось встать пораньше, чтобы пойти играть и там увидеться, и они с неохотой уходили на обед, каждый в свой дом, и во всех играх можно было увидеть, как они играют вместе. Так продолжалось долго, они уже подросли. Вместе с возрастом увеличивалось и пламя любви в их сердцах. От того, что все время они были вместе, родилось подозрение, о котором сказали матери Физбы. Она заперла дочь в ее покоях и в гневе обещала хранить ее от домогательств Пирома. Это заключение Физбы так опечалило молодых людей, что они стали плакать и жаловаться и очень горевали, что не могут больше видеться. Долго длились их страдания, но взаимная их любовь не уменьшалась, а наоборот, хоть они и не виделись. Чем больше проходило лет, тем больше они любили друг друга. Вот они уже достигли пятнадцатилетия. Однажды случай распорядился так. Физба, ни о чем другом не помышлявшая, сидела заплаканная одна в своей комнате и смотрела на стену, которая разделяла их дворцы. Она сказала жалобно, «Эх, твердая каменная стена, разлучающая меня с моим другом! Если бы в тебе была хоть какая-нибудь жалость, ты бы раскололась, чтобы я могла увидеть того, кого я так желаю видеть». Как только она произнесла эти слова, то увидела в одном уголке стены трещину, через которую лился свет с другой стороны. Она поспешила к трещине и пряжкой своего пояса ведь не было у неё другого инструмента, расширила отверстие так, чтобы просунуть пряжку на другую сторону и чтобы её заметил пиром. Так и получилось, и влюблённые стали часто встречаться у этой щели, разговаривать и оплакивать своё жалкое положение. В конце концов, движимые великой любовью, они сговорились бежать от своих родителей ночью тайком, и встретиться за городом у источника под белой стеной, там, где в детстве они очень часто играли вместе. Поскольку любовь Фисбы была сильнее, она явилась к источнику первой. Пока она ожидала своего друга, к источнику пришел лев. Испугавшись его рыка, Фисба спряталась поблизости в кустах. В спешке она обронила свое покрывало. Оно осталось лежать возле источника, и лев отрыгнул рядом с ним внутренности зверя, которого он до этого сожрал. Пиром пришел до того, как Физба осмелилась выйти из своего укрытия. При свете луны он увидел покрывало Физбы и внутренности зверя и подумал, что его подруга погибла. От горя он выхватил меч и немедленно убил себя. Он уже умирал, когда пришла Физба, и по покрывалу, которое он прижал к груди, поняла причину этого злосчастья. Горе ее было так велико, что она не захотела жить. Когда она увидела, что ее друг испустил дух, то она горько оплакивала его и заколола себя этим же мечом.